Часть первая, глава п я т а подглава три. Крым, Альма. Первую атаку отбили легко. Рота заняла позицию на южном берегу Альмы, напротив Брода. Один взвод с Остином ком рота отправил на правый фланг, к перекрестку с проселком, ведущим к татарской деревне Улук-Кул-Аклес. м а к н о в ц ы подходили нестройными колоннами, весело и бойко оглашая окрестности протяжными селянскими песнями. Черное знамя плескалось в голове строя. За ним катились десятка-два повозок на рессорном ходу. В бинокль были видны стоящие на них пулеметы. Тачанки. Те самые, что пять дней назад выкосили кавалеристов Барбовича. Похоже, махновцы и помыслить не могли, что кто-то посмеет загородить им дорогу. Штабс-капитан Рукавишников приказал подпустить наглецов поближе, и встретил огнем семи пулеметов с убийственной дистанции в две сотни шагов. Передовые сотни легли все. Тачанки разворачивались, опрокидывались, рвались прочь из-под секущего свинца, огрызались длинными очередями, прикрывая откатывающиеся эскадроны. А когда во фланг избиваемого авангарда выкатился Михеевский ланчестер, начался разгром. В полудню отбили еще три атаки. Северный берег сплошь был усеян конскими людскими телами. Со стороны в лукулок леса доносилась частая стрельба. Украинские повстанцы, сунувшиеся в обход, напоролись на Остин. В кожухах Максимов закипала вода, а Дашев расстрелял уже пятую ленту к Гочкису. Спасибо патронов взяли с запасом. В перерывах между атаками юнкера торопливо набивали ленты и рубчатые тарелки «Люсик». Михеев вылез из броневика. Оливковая краска вся в свежих царапинах. Броня кое-где вмялась под ударами пуль. «Хорошо», — подумал Юнкер, «что у этих скотов не нашлось патронов со специальными бронебойными пулями. А то пришлось плохо. Если тачанки окружат машину, все, могила. Порубят жестяную броню очередями в упор. Ланчестер — это вам не Остин. С двумя пулеметными башнями способны огрызаться очередями во все стороны». а Максим и на штатных лафетах н е н а с к о р прикрученный проволок и гочкис. «Михеев!» К броневику ковылял, опираясь на винтовку командир роты. Пуля попала в бедро, но пуля, по счастью, прошла на вылет, не задев кость. Другим повезло меньше. В Мазанке станали раненые, под стеной в рядок лежали мертвецы. На груди у каждого фуражка с вензелем первого Киевского Константиновского военного училища. Штабс-капитан дохромал до броневика. «Михеев, ты у нас лучший водитель. С НП доносят, махновцы подтягивают на телегах пехоту. С ними то ли две, то ли три трехдюймовки. Накроют тут нас шрапнелями. В общем, сдавай броневик а в е ч к и н у бери фиат и дуй в город. Я велю погрузить раненых в кузов, сдадите в госпиталь. Хотя какой сейчас госпиталь? Главное, найди генерала Стогова и передай, долго мы не продержимся». Будем отходить в окраине села, попробуем зацепиться. Но все равно к утру самое позднее нас сомнут и двинутся на город. Так что, Михеев, гони как черт, на тебя вся надежда.